18 мая. Радость есть особая мудрость, так сказал Христос. Слова, слышанные мною. Сад наш подобен людям. У русвата растит сад у срочной комнаты. Не случайно утреннее хождение за цветами. Мы встречаем утро среди растений, ибо ничто не собирает эссенцию праны равной растениям. даже пронояма может быть заменена общениям с растениями. И годно понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. Поры растений расширяются не только новыми листьями и цветами, но и удалением омертвелых частей. Закон питания земли посредством щупальцев растений дает возможность черпать из этого резервуара через обоняние и зрение ценное качество жизнеспособности, так называемая натура валорис. получаемая при сознательном устремлении. Как ценные живые растения, не потерявшие жизнеспособности, так же могут быть полезны препараты, сушенные на солнце. Но следует избегать стадию разложения, ибо разложение одинаково во всем и привлекает наиболее несовершенных духов. Поэтому нужно следить за состоянием срезанных цветов. Запах разложения надо почуять. Не внешность, но запах является признаком. Когда не время цветам полезно иметь маленькие хвойные деревья, как машина электрическая, они накапливают жизнеспособность, опережая правильность дыхания. И вместо ритуальных дыханий можно получить самый конденсированный запас праны. Конечно, тоже условия покоя усиливают действие. Живое понимание мощи природы пошлет без магии освежение возможностей. Сад мой полон кроме низеньких цветов и растениями длинными. И тянущимися, когда о погоде сомнения, многие растения вносятся внутрь, и на карнизах лестниц стоят цветы, и садовник старику носит законченные растения. Поистине у русмата улавливает многие детали. Краснобота желтая башня соединена переходами с остальным строением. Издали строения можно принять за выветренные временем скалы, слегка покатые. Окна внешних стен можно принять за гнёзда птиц. Пустыня нетронута кругом. Часто путник проезжает, не подозревая, но удивляясь поведению своего коня или верблюда. Животные поворачивают головы к безжизненным камням и даже пытаются повернуть туда, где как бы груды камней нагромождены. Некоторые даже видели надписи на стенах, но, конечно, приняли их за червоточины. Конечно, неожиданный путник будет всегда отведен в сторону. Каждый что-то чует, но житель пустыни привычен к голосам. и огнём пустыни. Если разрешить это напечатать, то ведь многие устремятся, и покой их будет нарушен. Не будет выдано, если даже вас не могут узнать здесь, то как же найдут? Давно говорят, когда были вулкави. Разве нашли что-нибудь? Здесь огромного значения время, иначе негде подойти к опыту, негде собрать книгу, негде кончить картины. Будем ли мы жить здесь второй год? Не думаю, главная подвижность. Посидим хотя бы недолго. Ваша гармония очень полезна. Девятнадцатое мая. Невозможно отделить условия земли от окружающего, ибо мир ментальный не имеет тесных границ. Опять надо сказать против астрального мира, ибо в будущем желательно значительно сократить эту стадию. Сейчас она неизбежна, но при развитии духа проявление ментала приблизится. Девачан место приятных сознаний, но вместе с тем опасное, ибо слабый дух не хочет расставаться с такой приятной станцией, ибо эта станция дает наибольшее нежелание опять трудиться. И когда настает время покинуть эту волгаллу, ментал толкает на подвиг, ну а астрал находит место удобным для себя. Нет ли преимущества у уплотненных астральных тел в исследовании отдаленных миров? По условиям выделения легкого тела положение одинаковое. Конечно, ментал особо ведущие и проникающие свойствен старым духам. В общем, много механики и химии, но механика основана на личном зерне духа. Но именно дух не позволяет остановиться, ибо дух где-то глубоко помнит о мирах прекрасных. За всеми воспоминаниями живет невыразимое прочное сознание возможности возвращения на свет, откуда искра отлетела. Родная наша, как может чувствующий дух избежать приступа тоски? Скоро можно будет написать кругу, чтобы они понемногу начинали привыкать к приступам мировой тоски. Не было случая, чтобы человек отделялся от земного плана без сокращения центров. Он точно отважный летчик, который, отделяясь от земли, испытывает одно дрожание в сердечной сумке. Цель и смысл существования стремиться за пределы известного, наверх, и помочь друг другу. Если без всякой механики вспомним чувство стоящего на скале перед феноменом природы, разве при восторге не сожмется сердце? После этой стадии явится ощущение вместимости, необъятности. Некоторые мерятся легко с нарядностью астрала, но не найдешь по себе, лишь наши кельи знания дадут путь. Выберешь, получу, кто ближе для работы вместе, если мое присутствие будет неприятным. Неприятно, но сейчас, когда лучше налажен, позволь продолжать. Когда остается такой недолгий срок, напряжение духа так понятно, можно указать пример. Одно могу сказать: когда станешь на испытание луча материи мира, то забудешь тени. Предверие личной неповторяемой задачи открытия новых миров для Земли и на Земле не чужими достижениями, но личным трудом лабораторным. Но сумма знаний открывается очень быстро. двадцать второе мая теперь надо сказать об опыте опыт можно постепенно перенести на утреннее время чтобы тоже впоследствии передвинуть на день для того заботимся очень тихим домом на будущий год главное не берите семейных слуг здесь подсыпали моч можно отослать в деревню как садовник это слал на будущее время воздержитесь иметь так близко скученных людей Теперь можно дать центрам укрепляться в новом состоянии. Надо нервам дать подремать, иначе они становятся колючими от напряжения. Факт передачи установлен. Сейчас это было самое важное. Также важно было отметить, насколько лучи радужных, лиловых и синих аур приняты лучше всех желтых. Двадцать четвертая мая. Каждый луч может явить защиту лишь в пределах его родовых цветов. Если для фиолетового луча даже очень высокий желтый неприятен, то как поражает внешнюю оболочку ауры семейства всех алых? При совершенствовании является новая защита, когда мы как бы закрываемся от утомления различных вспышек нашей гаммою цветов. Например, кто-то носящий фиолетовую ауру начнет и видеть все в волнах фиолетовых и синих цветов. Это значит, его щит крепнет. Это значит, что вместо уколов и ранений он заливает своим океаном и чужие цвета как бы тонут в накоплениях своей ауры. Но трудность этих накоплений в том, что они не могут быть посланы извне и могут быть выдвинуты лишь изнутри. И потому знак добрый, когда огонь духа светит своими цветами. Самое изменчивое семейство зеленых. От близости желтых волнозеленого окрашивается в желтый, так же как розовый легко может окраситься в красный. Есть цвет желтого, который, как известный тон топаза, не склонен к примесям. У фиолетовых, у синих и известных желтых есть стойкость. Я являю пример на нашем брате ракотца, который имеет особый желтый луч, хотя очень высокий, но тем не менее при общей работе с нашими не всегда удобен. Надо понять, что это касается совместных опытов. Вот почему при текущем опыте усиливается напряжение, когда разные лучи идут попеременно и даже одновременно. Именно это добрый знак. Я все вижу в фиолетовом тоне. Он показывает, что основной цвет начинает поглощать другие.